Глава 23. Прилетев в Москву, я никому об этом не сообщила. Время близилось к вечеру, а потому, решив не беспокоить дочи залезку в Острову, я поехала не к ним домой, а в свою квартиру. Только вот в лифт так и не зашла, остановилась у него и тут же зашагала в обратную сторону, по парковке к своей машине, котя следом за собой чемодан. А потом всё как по накатанной. Такой привычный для меня маршрут именно тогда, когда я в полубессознательном состоянии. Вошла в квартиру Богдана, захлопнула дверь и, не раздумывая, прошагала до гостиной, а села на пол у дивана, на ковёр с высоким рыжим ворсом. Когда у Ульяне был год, я купила точно такой же взамен тому, что когда-то выбросила на мусорку. Вместо этого ковра Надо было выкинуть на помойку все воспоминания о Богдане. Только я почему-то не сделала этого тогда и не делала сейчас. Прикрыла глаза, откинула голову на диван и попыталась отстраниться от всех этих изматывающих душу мыслей. Они словно навозные мухи роились в моей голове, никак не оставляя в покое. И да. Дерьма сейчас в моих мозгах было просто предостаточно. потянулась в карман за телефоном, успела лишь увидеть, что уже было начало восьмого. Смартфон тут же погас. Нужно было вернуться в машину, включить телефон на зарядку, нужно было. Ещё лучше выкинуть ключи от этой квартиры куда подальше или сделать здесь наконец-то ремонт. К чёртовой матери поменять всё и не оставить ничего, ничего, что напоминало бы мне о Богдане. Я опять прикрыла глаза. и кажется, выпала из реальности. Пришла в себя от звука дверного хлопка, быстро огляделась и поднялась с пола. За окнами было уже темно. Наверное, я уснула. Дурацкое состояние. Я всё ещё была странно заторможенной и мыслями, и действиями. На пороге показался Богдан, взлохмаченный и усталый, но с горящими глазами. Как неожиданно. Я взмахнула руками, разводя их в стороны, и грохнулась обратно на пол, на уже привычное мне место. Ты купила ковёр? хрипло ответил он, и, видимо, не чувствуя за собой ни капли вины, присел рядом со мной, также опираясь спиной на диван, как когда-то, как мать твою когда-то. Как ты сюда попал? Я проигнорировала его вопрос. Не хотелось комментировать его память. особенно на такие мелочи. Это было больно. Руслан дал мне ключи. Сам он поехал в твою квартиру, где ты живёшь. С... Богдан замолчал, а я поняла, что ему тоже тяжело. Мне мне одной больно. Только вот легче почему-то не стало, ни капельки. С нашей дочерью живу, да. Так бывает. Хмыкнула я и прикрыла лицо ладонями. Сдерживать слёзы больше не было сил, особенно после того, как Богдан быстро притянул меня, уложил мою голову себе на грудь и крепко прижал её ладонью, не давая мне вырваться. Да и не пыталась я. Я просто расплакалась ещё сильнее. "Прости, рыжик", шепнул он, продолжая гладить меня по волосам. "Я и представить не мог, что для тебя всё это будет настолько тяжело". Я решил, что раз ты тогда ушла без проблем, то и дальше у тебя всё будет хорошо. Ага, закивала я, чувствуя, как солёные слёзы начали наполнять рот. А о чём ты думал? Скажи, пожалуйста, кроме себя, конечно. Я заикалась и всхлипнула, но всё же говорила, не молчала о том, что целый день грызло меня. О братьях, о матери? О них я как раз такие и думал. Ты же не знаешь ничего. Богдан взял меня за лицо, приподнимая его и заглядывая в глаза, а потом начал рассказывать медленно и с трудом, так, словно каждое слово пропускал через себя, и оно отдавало ему болью. Богдан рассказал мне о том, как искал убить своего отца, подспудно желая встать у руля бизнеса, что перешёл ему и Олегу по наследству. о том, как узнал, что подставил его отца именно Востров, и только он по винен в смерти Залесского. Именно в тот день Богдан и дал слабину, сблизившись со мной. А потом он долго думал, что делать с этими знаниями. И в один день жжёг всё, что у него было к чёртовой матери. Только было поздно, Востров узнал. Понимаешь, я совершенно не представлял, что делать. Срок давности преступления истёк уже тогда. Да и если бы нет, не получилось бы у меня посадить его. Не тот я человек, которым по силам с ним тягаться. Прости. Прости, что собственное жизнь и счастье матери оказались для меня дороже нашего с тобой мифического счастья. Ведь не факт, что у нас могло с тобой что-то сложиться. А мамины представления мира разрушилось бы навсегда. Я пытался Несколько раз пытался ей рассказать, но не смог. Богдан сглотнул и прикрыв глаза, опустил свой лоб на мой. Он был так близко и в то же время безумно далеко. 10 лет. Именно на это расстояние он отдалился от меня, от всех нас. Я понимал, что либо я, либо он. Но сам бы убить я не смог. Не способен на это. Вот такой я трус. А потом, потом, зашептала я, пытаясь переварить информацию. И Богдан продолжил рассказ про то, как его избивали, а по мне так его все пытали. Про взрыв и удачу, улыбнувшуюся ему. Про странного человека в палате, когда он совершенно ничего не помнил. "Прости", в который раз произнёс он. "Я хотел жить, боялся за тебя. Пусть в это трудно поверить, но это именно так". как оказалось, я привязался к тебе намного сильнее, чем сам подозревал. Ладно, допустим так. А сейчас? Что сейчас изменилось? Всё, решительно произнёс он и попытался меня поцеловать, но я отстранилась, мгновенно закипая. Нет. Ты всё же скажи, пожалуйста, что именно? Или всё дело в том, что я чуда как похорошела, и теперь ты хочешь меня не только по пьяни? Я тогда сказал это специально. Хмуро ответил Богдан и отодвинулся от меня. А я почувствовал укол сожаления, лишившись его тепла, и разозлилась ещё сильнее. На себя, на него, на всех. Но всё же, 2 дня назад ты и не думал возвращаться в Москву. Может, ещё не поздно, а? Вернуться. 2 дня назад я не знал, что у меня есть дочь. Сквозь зубы проговорил Богдан. А я с трудом сдержалась, чтобы не нагрубить ему ещё сильнее. Ведь не трудно было узнать, совершенно не трудно. О'кей. А что дальше? Раз уж ты вспомнила о дочери, как ты собираешься решать всё это? Как? Ты говоришь, что боялся за брата и за меня. А теперь есть Ульяна, которой, кстати, твоя мать всё переписала. Как ты это решишь? Зачем ты приехал? Я резко подорвалась, понимая, что не вижу совершенно ничего из-за стены слёз. Так бы сидел там дальше до модели трахал. Я понимала, что во мне говорила обида, на него, на его инфантильность, на то, что он такой. И в то же время я помнила, что когда-то именно такого Богдана и полюбила, благотряса, не определившивыся в собственной жизни. Добежала до лифта, Нажала на кнопку вызова, но лифт не шул. Ещё раз стукнуло по большой квадратной кнопке, словно как-то могла повлиять на скорость подъёма механизма. Как только створки разъехались, я тут же забежала в кабину и начала спускаться на парковку. Услышав звуковой сигнал, подошла к створкам и даже ладонь просунула в проявившийся зазор, стараясь открыть их скорее. Хотя голова и прекрасно понимала, что и это не поможет мне побыстрее сбежать. Как только зазор стал достаточно большим, я юркнула в него, ничего не видя перед собой, и врезалась в кого-то. Аккуратнее, девушка, донёсся до меня мужской голос, и я накрыла плечи ладонями, кожа покрылась липкими мурашками. Часто заморгала и подняла голову. Взгляд мужчины был мягко говоря, устрашающим. Высокий, широкий А выражение лица маньячное Извините я передёрнула плечами и быстро побежала к своей машине отгоняя в оврах дурацких мыслей тут же посетивших мою голову Как только я выехала с парковки, тут же поставила телефон на зарядку. Через пару минут езды и вовсе завернула в неизвестные мне дворы и заглушив мотор, начала гипнотизировать взглядом чёрный экран смартфона. Но когда же он уже включится? Безотчётный страх и древога нарастали с нечеловеческой скоростью. Ещё и странный мужчина. Я понимала, что всё это надумала, но никуда не могла деться от желания вернуться к Богдану. Останавливала только гордость и понимание, чёткое понимание, что нельзя этого делать. Нужно начать наконец-то жить. Жить лишь своей жизнью, без тени Богдана в ней. Телефон загорелся, демонстрируя мне надкусанное яблоко, а потом и меню для ввода пароля. Я быстро ввела заветные цифры и выбрала вызов их Руслана. "Да?" резко ответил тот. "Ты сейчас где?" "Дома". "То есть ты не поехал ко мне, как сказал Богдану?" "А зачем?" довольно хмыкнул Дивер. "Я и без того прекрасно знал, где ты сейчас". "Поговорили?" Тут же Сминьютон серьёзно спросил он. Поговорили, огрызнулась я. Но быстро сосчитав про себя до трёх, на больше я не хватило терпения, продолжила. Поезжай к нему, я волнуюсь. Ты что, уехала? Голос Руса выражал высшую степень удивления. А мне надо было остаться, понять, простить. С ехидницей я и прикрыла глаза. откинув голову на спинку сиденья. Тревога лишь нарастала. Хватит болтать, ежёг брату. Аврора, ему 30 лет. 33. Затемто поправила Яруса, отбивая дробь пальцами по рулю. Да какая разница? Он большой мальчик. Мне и так есть чем заняться. Нужно до утра продумать линию поведения с отцом и Я не дослушала. Нажала на отбой. И схватила голову ладонями. Я была сегодня слишком импульсивна с самого утра. Один раз я уже поторопилась, приняв решение и оставила Богдана. Потом долго об этом жалела. И пусть. Пусть он во многом виноват сам, но сейчас я поступала ровно так же, как и 10 лет назад. Как импульсивная дурочка. Да. Мне не мешало бы избавиться от него в своей жизни. Но он, отец моей дочери Его проблемы, они ведь также и мои, по крайней мере, сейчас. Прикусила губу, метнула взгляд в сторону телефона. Второй час ночи. 13% зарядки. Кивнула собственным мыслям и завела мотор, выезжая со двора и поворачивая в обратную сторону. Вернувшись к жилому комплексу, ещё минут 5 ждала, пока охранник очухается и даст мне проехать. припарковалась ближе к нужному лифту, сорвала телефон с зарядки, выдёргивая вместе со шнуром, и практически бегом направилась в обратном направлении. И вот они, привратности судьбы. Насколько медленно лифт в прошлый раз спускался, настолько же медленно он теперь и поднимался. Входную дверь Богдан закрыл. Я вдавила кнопку звонка, но никто не спешил мне открывать. И тогда новая волна паники буквально омыла меня с ног до головы, заставляя задыхаться от нехватки кислорода, словно я и правда была под водой. Сначала я по привычке засунула ключ в верхнюю замочную скважину, но быстро поняла, что дверь закрыли на нижний внутренний замок. Хорошо, что он был двухсторонним, и его можно было отпереть снаружи. Но, господи, как же непривычно. Этим ключом я не пользовалась почти 10 лет. Влетела в квартиру, в гостиную и подавилась собственным всхлипом. Но нет же, нет. Дрожащими руками разблокировала телефон, на таких же дрожащих ногах, подходя к Богдану. Он был без сознания, с синюшным оттенком кожи и такими же синими губами. А около его правой ладони лежал шприц, будто бы вываливался из ослабевших рук. Олег Закричала я в трубку сразу же, как услышала сонный голос деверя. Самую быструю скорую, которую ты знаешь, или неотложку на адрес квартиры Богдана. Я пыталась мыслить трезво, но всхлипы мешали мне говорить. Приложила пальцы к шее Бо, пытаясь почувствовать пульс. Нужно было это сделать раньше. Тут ж шприцы валяются, Олег, наверное, передозировка. Аврора. Я не слышала голоса деверя. Я не дышала и не жила, пока не почувствовала слабый удар, а потом ещё один, но с таким жутким интервалом, что страх потери не отпустил. Ведь я только-только поверила, что Богдан действительно жив. Это Богдан. Пульс слабый, быстрее, Господи, прокричала я и выдернула мешающий шнур из телефона, отшвырнула его со всей дури, хоть как-то справляясь с паникой. Богдан, ну же! Я хлопнула его по щеке, затем по второй, отложила телефон в сторону и приподняла голову мужа, но всё было бесполезно. Он был в мертвецкой отключке. Попробовала потянуть его на себя, но он был доневозможно тяжёлым. Сама дотащить до машины я его не смогу. Вызвать охранника? В голове проскользнула мысль, и я опять потянулась за телефоном. Но, оказывается, на проводе до сих пор была лик. Что, от бы тебя побрал, заорала я. Ты что, не вызвал скорую? Жена вызвала. Аврора, соберись, и скажи, что происходит. Я уже одеваюсь. Если это действительно передозировка, а не вколят налоксон. Я предупредил. Главное, чтобы не было поздно. Положи ему голову на бок и за ударами сердца следи. Возможно, понадобится искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Мужчина говорил быстро, но максимально собранно и твёрдо. А теперь расскажи, кто там с тобой и что происходит? Это Богдан, правда Богдан, наш Богдан, понимаешь? Тут мой телефон издал звуковой сигнал, и отстранила трубку от уха и громко выругалась. Батарея опять садилась. Олег что-то начал говорить, но я его перебила. У меня садится батарея, сколько ждать врачей? Должны приехать быстро. Егона казался прав. Я и не ожидала такой скорости. Успела лишь сбросить вызов, позвонить Русу и отсчитать ещё 8 минут, при которых постоянно держала пальцы на шее Богдана, прощупывая пульс и прислушиваясь к его еле слышному дыханию. Пару раз попыталась вдохнуть ему воздух, приникнув губами к его рту и постучать по груди в области сердца. Но куда там. Я была далека от методов первой помощи и очень об этом жалела. Это были самые быстрые и в то же время по-настоящему бесконечные 8 минут в моей жизни. Но всё же искура появилась действительно быстро. Приехавшие медики проверили его зрачки, затем-то открыли рот, заглядывая в него, а меня всё сильнее начинало трясти. Олег говорил, они должны что-то вколоть. Вот, посмотрели изгиб локтя Богдана, шприц рядом. который второй медик положил в прозрачный пакет. А потом Богдану всё же сделали какой-то укол и переложили на носилки. Это всё было словно в замедленной съёмке, словно не со мной. Я механически двигалась за врачами, села в автомобиль скорой помощи, потом пыталась взять Богдана за руку, но мне не дали. Ему ставили капельницы и ещё уколы, а я кусала свои губы, пытаясь прийти в себя. Начнулась я намного позже, уже в больнице. После того, как меня оставили под дверями реанимации. После того, как мимо меня пробежал Олег, и его, в отличие от меня, пропустили. После того, как он вышел и как у малышонный проговорил: "Это и правда он". Я промолчала. Я всё ещё была не в себе. Смотрела на деверя, но ничего не могла осознать. И лишь на его следующих словах меня словно стукнули по голове, и даже не пыльным мешком, а сразу гранитной плитой. Мы его тут оплакивали, а он сидел под наркотой и скрывался. Он мне наркоман, зарыла я. Не наркоман он. Это подстроено, подстроено всё, слышишь? Приложила ладонь к вискам и часто-часто задышала. Огляделась по сторонам, Оценила испуганно удивлённый взгляд девера и ровным тоном добавила: Я видела его за полчаса до всего этого. Он не сам, понимаешь? Кто-то ему вколол эту гадость насильно. Я даже знаю кто, усмехнулась я и резко развернувшись, побежала к выходу. Моя машина осталась на подземной парковке в доме Богдана, севший телефон там же, только в квартире. Я ещё не знала, как доберусь до островных, но именно туда и направлялась, выбежав из клиники, куда нас привезла скорая. Эй, аккуратнее. Я опять в кого-то врезалась, но на этот раз узнала мужчину по голосу. Рус меня мягко приобнял. Ключи от машины дай. Резко выбросила я и отстранилась. Успокойся, пойдём внутрь. Ключи дай, там Олег справитесь. Аврора, ключи. Надевила я голосом. Я в нормальном состоянии, трезвая, если что. Аврора, ключи. И Руслан сдался на долю секунды, вытащил связку из кармана, а я выхватила её у него из ладони быстрее, чем он смог бы пожалеть или передумать.